Почему сепарация может вызывать сопротивление? Некоторые психологи категорично говорят, что сепарация не происходит лишь по одной причине. Просто у вас нет желания. В чем-то я с ними согласна, но с оговоркой. А ведь это нормально. Ведь добровольно желать себе встречи со взрослым миром, кучей ответственности и увеличением тревоги было бы очень странно. Даже если с нами все в порядке, даже если мы отлично поработали над всем необходимым, даже если мы чувствуем себя уверенными и смелыми, умными и устойчивыми. Сепарироваться, то есть отделиться от семейной системы и выйти однажды и навсегда в свою жизнь — это страшно для всех. Это напоминает мне один познавательный мультик, в котором детям объясняют принцип действия закона притяжения во Вселенной. Там есть кадры, которые предлагают представить, что будет, если этот закон перестанет действовать. А происходит в таком случае вот что. Звезды и планеты, летающие раньше по определенной и предсказуемой орбите, разлетаются в разные стороны, и начинается хаос. Даже смотреть на это тревожно. Вот маленькая звездочка была на своем месте при каком-то большом небесном светиле, и тут бац, ничто ее больше не держит, и ее буквально сдувает космическими ветрами и бурями в неизведанные дали и черные дыры. Так и в сепарации. Ещё вчера мы были на своём месте в системе и существовали на определённой орбите. Всё хоть и становилось годами напряжённее, но было всё-таки предсказуемым. И вот тут нужно оторваться и унестись в пространство, самому стать большой звездой и создать свои собственные траектории движения. А потом ещё внезапно оказывается, что окружающий космос живёт по весьма интересным законам, которые звучат примерно так. Всё в жизни неопределённо. «Все, что с тобой случается, — твоя ответственность. Все закончится, и все смертны, все несовершенны. На самом деле ты одинок». То есть в качестве итога сепарации перед нами может маячить точка, в которой мы мало того, что все время осознаем эти прелестные законы, так еще и остаемся с ними один на один. Представляете теперь, почему у всех настолько сопротивление, чтобы добровольно стремиться в сепарацию? Конечно же, Нам хочется избежать напряжения. Естественно, мы хотим сохранить внешнюю защиту между собой и этой жизнью. Разумеется, мы прячемся за кем-то или чем-то, лишь бы подольше не оставаться перед всем этим одному. И понятно, почему мы мечтаем получить права и удовольствие, а прилагающуюся к этому ответственность, неопределенность и тревогу, если и не отдать кому-то, то хотя бы гарантированно с кем-нибудь разделить. Потому что наша психика знает эту правду. Стоит нам потерять того, кто мешает нам жить свободно, мы останемся один на один со всей тревогой настоящей свободы. А вынести ее трудно. Так что помимо нашего сепарационного статуса и психологических сложностей в отделении от родителей, завершить сепарацию нам мешает еще и этот заговор наших внутренних защитников, которые всю жизнь тренировались, чтобы обеспечить максимальную защиту нашей психики. Так неужели вы думаете, что они добровольно сдадут позиции и отпустят вас в сепарацию, чтобы это все навалилось на вас в полном объеме? Разумеется, они сопротивляются, даже если ваша жизнь в зависимости от родителей становится совсем невыносимой. А теперь про психологические сложности. Все мы находимся в очень разных условиях, из которых пытаемся завершить свою сепарацию. Но я вижу, что чаще всего люди не могут обрести независимость от родителей, По следующим причинам: Накоплен большой объем травматичных переживаний, которые пока невозможно прожить. И эти переживания определяют сегодняшние отношения с родителями. Даже если вы уже хотите сделать что-то по-другому и наладить контакт, у вас просто не получается, и вы либо все время общаетесь, исходя из прошлого опыта, либо пытаетесь не обращать на это внимание, заставляя себя ничего не чувствовать по этому поводу и быть независимым от того, что было. Но психика сильнее вас. Она будет требовать отыгрывания боли, злости или стыда. Ваша семья активно противостоит вашему отделению посредством манипуляций, активной и пассивной агрессии, внушением вины и стыда. Вы находитесь в сильном слиянии с образом хорошего ребенка своих родителей, а отступление от этого образа влечет за собой много вины и стыда. Вы никак не можете завершить гештальт отделения. Это часто связано с фантазией, что все должно пройти мирно и полюбовно, что родители дадут разрешение на свободу и независимость, и что с ними вообще можно договориться, в частности, донести до них что-то, что они должны услышать и понять. Или же дело в том, что вы просто не знаете, как можно увеличить дистанцию, и зависаете в привычных паттернах слияния, время для которого прошло, когда вы перестали быть ребенком. И, наконец, то, о чем я говорила на протяжении большей части аудиокниги. Ваши невыросшие и уязвимые внутренние фигуры не пускают вас в процесс окончательного отделения, поскольку не выдерживают тревоги навсегда остаться там, где они застряли. Как видно, большинство проблем действительно вытекают из нашей психологической неготовности отпустить родителей и выйти за пределы привычной связи, даже если она сейчас уже мешает жить — и удушает своим влиянием. Начиная с третьей части аудиокниги и продолжая в четвертой, мы активно работаем над тем, чтобы подготовиться к процессу отделения, создав себе опоры, став самому себе тем взрослым, который теперь может выдержать тревогу и сопроводить себя в другой, более безопасный мир. Завершить заряженные процессы из детства и закрыть свои гештальты. Развить свою независимость во всех областях. Это даст другое, более устойчивое и реальное ощущение себя. Усвоить адекватные формы контакта с родителями и научиться увеличивать дистанцию в случае необходимости.